ТГВ Продакшн представляет Владимир Кащеев Некромант из криокамеры Том 1 Пролог Разморозка завершена. Выполняю проверку целостности пациента. Звучит отовсюду механический голос женщины. Так мог бы говорить компьютер. Идеально правильно, совершенно без эмоций. «Где я?» Не могу пошевелиться. В окружающей кромешной темноте даже говорить не могу. Только думать. Все системы функционируют в пределах допустимой нормы. Тело разрушено на 70%. Рекомендуется инъекция наноассамблеров. «Где я?» Фиксирую всплеск мозговой активности. «Да что здесь происходит?» Усиленно пытаюсь хотя бы глаза открыть, но тело не слушается. Они не отвечают мне. Я слышу голоса, но все так нечетко. Темнота. Лишь механический женский голос. У пациента недостаточно средств для оплаты на нанороботов. Погружаю пациента P01981 в гибернацию до особого распоряжения комиссии. Мир снова исчез. «Здравствуйте!» Мир вспыхнул ярким светом. Все настолько идеально белое и безжизненное. Нет ни верха, ни низа. Лишь стоящий напротив джентльмен в черном костюме. «Где я?» На этот раз удается заговорить, хотя и не могу пошевелиться. Такое ощущение, что тела попросту нет. «Это симуляция», — сообщил джентльмен, разводя руками. Мы скопировали вашу личность в момент пробуждения. К сожалению, пробудить ваш разум в нынешних условиях — гарантированная смерть. Технически я программа коррекции, подготовленная для ввода размороженных людей в новый для них мир. Мир современной жизни. Можете называть меня Марк. Новый мир? Что последнее вы помните? На его лице заиграла такая улыбка, будто этот Марк читал карнеги Хотя он же программа, может, и читал, кто их знает. «Я вроде бы ехал домой. Не доехал, да?» — нервный смешок. «Какой сейчас год?» «Я не могу ответить на этот вопрос, чтобы не ввести вас в шок. Значит, давно я помер. И что теперь?» «Что дальше?» — будь у меня руки, я бы ими всплеснул. «Божий суд какой-нибудь?» «О, мне, значит, можно сразу готовиться к персональной сковородке?» «Это защитная реакция психики», — понимающе закивал Марк. «Не беспокойтесь. По ту сторону симуляции вас ждет прекрасный новый мир, свободный от болезней, смерти и страхов вашего времени». «Да ладно. Тогда почему вы сперва полезли считать мои деньги, прежде чем сунуть в эту вашу симуляцию? Где вы вообще ее подсмотрели? Уж не в «Матрице» ли?» «Поймите». Вы попали в программу разморозки и коррекции среди первых. Пока это действительно дорогостоящая процедура. И сейчас вам будет предоставлен выбор. Ждать, когда цена станет вам по карману, либо отказаться от новой жизни, либо заработать недостающую сумму. Отказаться от оживления? В крематорий что ли? Нет уж, спасибо. Что там с зарабатыванием денег? Мы подключим ваше сознание к одному из самых перспективных источников дохода современности – У Марка самодовольный вид, будто он лично этот источник изобрел. Я говорю о виртуальной реальности. «Мне что, предлагают заработать на игре?» Я не стал сдерживать смех. «И каким образом?» Популярность современных проектов настолько высока, что игровая валюта приравнялась к реальной на биржах. В этом вы сможете убедиться сами, когда мы закончим вводную часть и перейдем непосредственно к действию. «И что от меня требуется?» «Какая это должна быть сумма?» «На данный момент на вашем счете всего 100 кредитов. Для лучшего понимания ситуации, в переводе на деньги вашего времени, у вас меньше 5 долларов». «Кредиты?» «Земная валюта». «А есть, значит, и другие?» Он посмотрел, как человек на таракана. Столько превосходства во взгляде цифровых черных глаз. Я не могу пока ответить на этот вопрос. Итак, мы остановились на заработке. Все, что вам требуется, — собирать игровую валюту. На время вашего существования в виртуальной среде ваше сознание будет полностью скопировано. То есть меня клонируют? Почему сразу не дать мне новое тело? К сожалению, на вашем счете недостаточно средств на эту процедуру. Но мы можем оцифровать ваше сознание. Ладно. Поехали. Белый свет сменился непроницаемой темнотой. Марк оставался на грани видимости. Фигура джентльмена четко выделялась в общей пустоте. «Вы желаете выбрать виртуальную реальность? А что, их много? Популярное покорение космоса и магические миры». «Давайте магию. Если выйду в ваш прекрасный новый мир, — передразнил я Марка, — мне этот космос приестся до зубовного скрежета. Только давай без всяких там гендерных сексуальных девиаций. «Я могу предложить вам одну из самых сложных игр современности». Его, кажется, обрадовал мой заказ. «Неверком». Перед глазами возникла надпись, выполненная в виде грубо склепанных железных полос. Что интересно, я совершенно точно знал, она на английском, но в голове звучала, будто на русском. Никакого ощущения, что язык чужой. «Это что же, я полиглот теперь?» Ваш разум прошел процесс первичной адаптации. Марк, похоже, читал мысли. На Земле остался только один язык — земной. Для вашего лучшего усвоения мы внедрили в ваше сознание некоторые изменения. Знание земного языка — одно из них. И чем же еще вы нашпиговали мне голову? Не стоит волноваться. Это стандартный блок информации. Он будет раскрываться только когда нужно. К примеру, встретив непонятный термин, вы получите краткую справку с дефиницией. Со временем эти справки исчезнут, вы будете сразу же понимать новые данные, как только встретите. Понятно все с вами. Я, наверное, не жив и не имею никаких прав, Марк. А с трупом вы можете творить все, что угодно. Список ваших прав ограничен, это верно. Но только до тех пор, пока комиссия не определится с вашим статусом. Обычная процедура подразумевает краткий курс адаптации и полное восстановление личности, но у вас — исключительный случай. Это мне одному так повезло, что ли? Нет. К сожалению, большинство пациентов рус оказались неспособны оплатить восстановление или создание нового тела. Ну, спасибо. Умеешь подбодрить. Перейдем к созданию персонажа. Что-то в его голосе изменилось то ли запрограммированы разные эмоции, то ли стандартные фразы записывали в отвратительном настроении. «Окей, какой у меня выбор?» Классика жанра, показавшая наибольший интерес пользователя, три класса персонажей — воин, маг и стрелок. Есть сотни вариаций. Если желаете, могу запустить развернутый анализ. «Маг!» — прервал я его. «Аватар будет мужским?» Было бы неплохо остаться мужиком, знаешь ли. В таком случае пожелаете и внешность оригинального тела. А что, и так можно? Тогда разумеется. Короткая вспышка ударила по глазам, и я закрыл их рукой. Моей рукой? Ого! Только и выдал я. а Почему сразу так было нельзя? Вы могли выбрать иную расу, вид, пол, размеры? Статистика показывает, люди из вашего времени проводят перед редактором персонажа от двух до пяти часов. Я не спешил придать вам облик до момента, как определитесь. «Так, а поменять его все еще могу». Он снова улыбнулся. «А разве хотите?» То ли этот Марк очень хитро написан, ту ли сэм обучается «Что же за мир у них там, раз они могут создавать такие программы для реабилитации отщепенцев вроде меня?» Ведь кто бы стал воскрешать Пушкина в мире автомобилей и Скайпа? Он бы помер от скуки, раз нельзя пороть крестьян приходится торчать с 9 до 17 в душном офисе. Меня вот воскресили. Насколько же отличается наша мораль? Решили дать нам, замороженным в начале 21-го столетия, шанс на новую жизнь? Нет. Тогда предлагаю выбрать одну из стартовых локаций. А есть принципиальная разница? В мире Неверкома нет постоянных фракций. Однако есть возможность примкнуть к какому-нибудь королевству или же основать свое государство. Одно из наиболее популярных направлений в игре — политика. «Извращенцы!» — скривился я. «А можно ли узнать потенциал моего мага?» Марк сунул руку за пазуху и протянул мне длинный свиток. «Прошу». Я пробежался глазами по тексту, как с кроллом. Строчки удобно скользили, повинуясь моему желанию. Если в игре будет все так же просто и легко, обучалка не понадобится. Даже тапать не нужно. Все само активируется. Управление в игре будет происходить точно так же, как и с этим свитком. Все вокруг создано и контролируется вашим сознанием. «Ложки не существует», — кивнул я. «Ваш выбор — город Тарас». Мир снова вспыхнул. На этот раз мы стояли посреди небольшой поляны. Зеленая трава, высокие и толстые березки, непередаваемый аромат леса, пели невидимые птицы, лаская слух и заставляя беспричинно улыбаться. Остался последний штрих. Выберите имя — игра начнется. «Зачем выдумывать велосипед?» «Зовите меня Макс».